Читая этот рассказ императора, легко понять, какими товарами грузила Русь свои торговые караваны лодок, сплавлявшихся летом к Царьграду. Это была дань натуры, собранная князем и его дружиной во время зимнего объезда, произведения лесных промыслов: меха, мед, воск. К этим товарам присоединялась челеть, добыча завоевательной дружины. Почти весь 10 век Продолжалось покорение славянских и соседних финских племен из Киева, сопровождавшиеся обращением массы побежденных в рабство. Араб Ибн Даста, писавший в первой половине этого века, говорит о Руси, что она производит набеги на славян, подъезжает к ним на кораблях, высаживается, забирает обывателей в плен и продает другим народам. У византийца Льва Диакона встречаем очень редкое известие, что император Цемисхий по договору со Святославом дозволил Руси привозить в Грецию хлеб на продажу. Главными торговцами были киевское правительство, князь и его мужи, бояре. К торговому каравану княжескому и боярскому примыкали лодки простых купцов, чтобы под прикрытием княжеского конвоя дойти до Царьграда. В договоре Игоря с греками читаем, между прочим, что великий князь русский и его бояре ежегодно могут посылать к великим царям греческим столько кораблей, сколько захотят с послами и с гостями. То есть со своими собственными приказчиками и с вольными русскими купцами. Этот рассказ византийского императора наглядно указывает нам на тесную связь между ежегодным оборотом политической и экономической жизни Руси. Дань, которую собирал киевский князь как правитель, составляла в то же время и материал его торговых оборотов. Став государем как конинг, он как варяг не переставал еще быть вооруженным купцом. Дань он делился со своей дружиной, которая служила ему орудием управления, составляла правительственный класс. Этот класс действовал как главный рычаг в том и в другом обороте и политическом, и экономическом. Зимой он правил, ходил по людям, побирался, а летом торговал тем, что собирал в продолжении зимы. В том же рассказе Константина живо обрисовывается и централизующие значение Киева как средоточие политической и хозяйственной жизни русской земли. Русь, правительственный класс с князем во главе, своими заморскими торговыми оборотами поддерживала в славянском населении всего бассейна судовой промысел, находивший себе сбыт на весенние ярмарки «Однодеревок» под Киевом. И каждую весну стягивала сюда же из разных углов страны по греко-варяжскому пути купеческие лодки с товарами лесных зверогонов и бортников. Таким сложным экономическим круговоротом серебряный арабский диргем или золотая застежка византийской работы попадали из Багдада или Царьграда на берега Оки или Вазузы, где их и находят археологи.